Глава 7. До рассвета ничего не происходило. Перед самым восходом местного светила лес буквально замер. Словно это было какое-то таинство жизни, позволяющее каждому живому существу восхвалить этот торжественный момент. Ведь прожить очередные сутки в жестоком мире хищников дорого стоит, даже если эти хищники обходят стороной новых гостей. Пока обходят. Побудка была не самым приятным моментом для девушек. Они явно не выспались, как и парень, когда его разбудили, но лишнего времени у них не было. Предстояло завершить много всего, прежде чем можно будет отдохнуть. Но все равно без зарядки было нельзя. Это был новый мир для человечества. Организм даже при незначительных изменениях будет привыкать к ним, а значит ему необходимо помочь. Все началось с пробежки. Ярев тоже не стал отлынивать, даже учитывая тот факт, что он не спит уже четвертый час. Сплоченность команды важнее личных хотелок. Когда первые крупицы пота начали проявляться, началась разминка. Различные движения, которые позволяли мышцам адаптироваться, разогнать кровь, позволить быстрее проснуться. Ну а после опять пробежка, только на этот раз до озера с парой инструментов, которые были в наборе Юмика, все же пригодность и безопасность воды следовало еще проверить. «Чисто!» – с наслаждением в голосе произнесла раскосая девушка, после чего сбросила с себя одежду, оставшись в одном нижнем белье, и первая на всей скорости устремилась в воду. Лия помотала головой, наигранно осуждая поступок своей напарницы, но тоже быстро сбросила с себя комбинезон и устремилась в воду, также оставшись в одном нижнем белье. Яр не стал за ними следить не стал и присоединяться. Он не мог позволить себе расслабиться. Если двое отдыхают, то значит кто-то должен их охранять. И это пало на его плечи. Пока девушки совершали водные процедуры, он стоял с винтовкой Лии и внимательно смотрел по сторонам. Но лес был тих. Второй раз утром вокруг ничего не происходило. Словно для всего этого мира это было сокровенное время безопасности. Даже травоядных животных не было вокруг. Через 10 минут девушки вылезли, взяли заранее подготовленные полотенца и начали обтираться. Пришлось раздеться, сбросив старое белье и надев новое. Они не стеснялись своего командира. Стеснение тут было лишним, но все равно одиннадцатый не стал пялиться на них, просто отвернулся. Он и так видел достаточно. Они были стройны, молодые, полны энергии, обе по-своему красивые, но не об этом сейчас думать. «Пойдешь купаться?» – подошла к нему Лия, протянув руку, в которой мгновение после оказалась ее винтовка. «Вода теплая, приятная». «Оплоснусь», – кивнул парень. «Но я быстро, так что можете уходить, когда выберусь из воды». Лия кивнула и уселась возле ствола дерева, поставив винтовку рядом с собой. Ей не нужно было находиться на ногах и крутить постоянно головой. Она слышала и видела куда больше обычного человека, которым, по сути, и являлся Ярев. В какой-то степени являлся, если не забывать про его происхождение. Пока он купался, Юмика направилась в лагерь и приступила к плетению нового слоя защиты. Предстояло создать нормальные стены, которые потом могут из забора стать основой для стен первого дома, где они смогут нормально расположиться. Но это дело времени, спешить с этим было нельзя. Она хотела еще успеть построить первый ярус вышки, но это как получится. Все зависит от скорости ее союзников. Она понимала, командир позволил ей освежиться, отдохнуть морально, она должна дать сделать то же самое и ему. Он довольно строго относился ко всему, хотя старался быть мягким, дружелюбным. На его плечи легла не самая легкая миссия. И по нему было видно, что он переживал, хотя старательно пытался это скрыть от девушек. Но Юмику умеет читать не только зверей, но и людей. Это позволяло ей выживать в лесах, где человек на самом деле был страшнее любого зверя. Через 10 минут в лагере закипела полноценная работа. Ярев взял лопату, ибо у него особых навыков не было, начал рыть ямы вокруг лагеря, где ему подсказывала Емика. Перчатки его брони спасали от мозоли, так что за свои руки он не переживал. Но вот сил уходило на самом деле много. Первую яму ему удалось вырыть всего за 30 минут. Силы выносливости ему все же не занимать, но он прекрасно понимал, что это только первая из двадцати, которые предстояло подготовить. В это же время Юмика сразу начала эту яму превращать в волчью. Животное может и обойти это место, но все равно лучше иметь прикрытые участки, чтобы можно было контролировать и оборонять меньший сектор. Против разумных, скорее всего, такой подход сработал бы с меньшей вероятностью. Но вокруг монстры, которые явно не будут слишком осторожничать на последних отрезках пути, когда добыча будет под носом. Лия же бродила по все удаляющейся от лагеря спирали и собирала все, что ей казалось полезным. В первую очередь она лишала кустарники палок и веток нужной длины. Еще живое дерево более гибкое, отлично подходит для строительства плетеной стены. Дальше она рубила молодые деревья с более крепкими стволами, которые были пущены на колье для волчьих ям. От крупных тварей это не спасет, а вот от стайных, более мелких, вполне. И последний пункт, как залог на будущее, множество камней, которые она стягивала к лагерю и сбрасывала в одной точке. Может, сейчас это и казалось бесполезным, но даже Юмика похвалила Лию за подход. Потом не придется тратить время, когда начнут появляться первые укрепления из местного камня. А они будут появляться. Дерево не спасет от всего, как и камень. Вот только второй материал куда прочнее, и за ним любой чувствует себя в большей безопасности. В какой-то момент Яр заметил, что Лея довольно долго не возвращается, и обратился на всякий случай к Элеоноре, чтобы та предупредила, когда к капсуле подойдет девушка. И произошло это практически мгновенно, так как она уже была там. Последние ресурсы скоро окажутся в лагере, после чего работа закипит с новой силой. Но по ее возвращению следовало организовать обед. Юмика как раз начала разводить костер, ругаясь на своем родном языке, показывая свое отношение к местной древесине. «А я сразу им сказал, что плохо горит», — усмехнулся парень, продолжая рыть уже пятую яму. Закончив с пятой ямой, Яр посмотрел на светило и удивился, что то только-только начало склоняться в сторону заката, преодолев зенит. Сутки практически не отличались от земных, разве что на пару минут, но это вообще не критично в рамках 120 суток, которые им выделили. От которых по факту уже шли не вторые, а двенадцатые. Такое помнить важно всегда, пока на этой тройке лежит надежда на спасение миллионов человек. Или сотен тысяч, если все пойдет не совсем так, как предполагалось. «Я вернулась!» – раздался довольный голос разведчицы, который сразу дал понять, что шестая яма начнет появляться после обеда. Выбравшись из рукотворной впадины чьей-то будущей могилы возможной, ер посмотрел на груду камней и гору палок. И невольно присвистнул. Лия умудрилась натаскать невероятно много всего, что создавало задаток для строительства сразу нескольких секторов лагеря. А его точно придется делить на сектора, так как безопасность превыше всего. Когда парень оказался за стенками их убежища, Лия уже вылезала из второй палатки, которая была временным складом. Рядом с ней лежало несколько винтовок и коробок с боеприпасами. Как девушка все это принесла на себе, одиннадцатый даже не стал спрашивать, вспоминая, какие у нее усиления организма, так что он не удивился. Вот теперь у нас есть реальные шансы отразить нападение зверья. Полным уверенности голосом проговорила Лия, уперев руки в бока. В сожженной капсуле, как показала практика, был сохранившийся блок хранения, а там много всего интересного. И хорошо, что он остался цел. Там была взрывчатка, которая могла лишить нас всего интересного. «И различных плат в будущем», – кивнул командир, примерно представляя, почему в речной впадине капсулу разорвало на куски. «Ладно, что у нас на обед? Опять паста?» «Почти», – кивнул Емика. Смешала с орехами из комплекта, добавила воды, некоторое количество приправ, сухую морковь и высушенный лук. Получился полноценный суп, не совсем вкусный, но достаточно питательный и полезный. У меня не лучшие кулинарные навыки, но я тут не ради вкуса, а ради выживания, так что приятного аппетита. После этого китаянка демонстративно отлила себе в одну из множества одноразовых тарелок похлебку, и устроилась возле укрепленной стенки, начав медленно есть и слегка морщиться. Два оставшихся членов команды поступили схожим образом, молча начав есть. Базовые комплекты приходилось разбавлять, искать способы экономить, пока не будет нормального источника пищи. Это понимали все, а местную флору и фауну на предмет съедобности никто пока проверить не мог. Так, вздохнул парень, посмотрев на расположение светила. Звезд еще не видно, работы много. Что нам требуется доделать до конца дней? и какие планы на завтра? Пока еда уляжется, все равно лучше посидеть немного, зато есть время обдумать дальнейшие действия. «Если не успеем укрепить наш лагерь, то закончить его укрепление», спокойно сказала Юмика, которая уже стояла в полный рост, всматриваясь куда-то в пустоту леса, как казалось парню. «Если все сегодня завершим запланированное, то необходимо будет завтра пройтись по оставшимся капсулам и доставить сюда еще колонистов» резонно кивнул яр после посмотрел на синеглазую лию которая сидела прикрыв свои красивые как ему казалось глаза а у тебя какое мнение нужно найти источники опасности умиротворенно ответила она мы на территории которая некогда принадлежала тому большому тигру или как там мы его назвали нужно найти его логово и удостовериться что там тихо и безопасно и лучше это сделать сегодня яма копать может и один из нас а вот Ходить на такую разведку опасно. Поэтому если Юмика не против, я бы с ней сейчас прогулялась по округе, показала, что видела, чтобы она поделилась своим экспертным мнением. Как мне кажется, это важно. А Колье, если что, можно и в темноте установить в ямы, как раз будет чем заняться тем, кто заскучает ночью. Тогда я за развернулась хмурая Юмика. Мне не нравятся звуки из леса. Что-то там происходит, но до меня доходят только отголоски. Лес меняется. И не в лучшую сторону. Наше появление и так запустило не совсем здоровые процессы. Плюс исчезновение реки. Началась, скорее всего, вынужденная миграция. Поэтому охрана сейчас может оказаться весьма напряженной. Но есть оружие. А еще взрывчатка, улыбнулся парень. Я установлю по периметру несколько зарядов с разными пультами управления. Пускай будет как... «Последний довод, если вдруг твари будет неприлично много». Обе девушки синхронно кивнули, соглашаясь с планом Яра, после чего Ли поднялась на ноги, взяв свою винтовку и один из автоматов. Второй предназначался Юмика, но та отказалась, похлопав по бедру, где висел один из ее клинков. «Ну как хочешь», – пожала плечами девушка, после чего убрала оружие на временный склад. «Ладно, мы пошли», – «Взрывчатка лежит отдельно», — кивнул девушка в сторону, прикрытой тентом кучки. «На всякий случай. Нас только не подорви, когда мы будем возвращаться». «Я очень постараюсь», — отшутился Яр, после чего осмотрел то, что скрывалось под тентом. Он снова остался один, как сутки назад, но на этот раз лишь на несколько часов, которые он может потратить для укрепления обороны лагеря. Все же теперь кому-то одному придется оставаться тут, чтобы охранять имущество от дикарей, Автоматики тут не было, а создать ее не было возможности. Со временем возможно, но вот это самое время пока еще явно не наступило. Нужно собрать команду, а потом уже решать, что делать дальше. И скоро этим предстоит продолжить заниматься. Всего взрывчаток со своими детонаторами было 6 комплектов, так что он решил распределить их сразу на все 6 секторов. Как все это правильно устанавливать, он толком не знал, точнее, как правильно маскировать, но сейчас это и не требовалось, поэтому он просто начал устанавливать так, как ему казалось правильно. И через час лесной круг вокруг лагеря стал первой линией обороны, которая сдержит натиск предполагаемого противника. Но на этом его возможности были исчерпаны, поэтому он снова взял лопату и стал спокойно рыть новые ямы, покуда силы у него еще оставались. И даже частично вернулись. «Неказиста наша жизнь!» – пробормотал Яр, после чего вонзил лопату в податливую почву, начав создавать новое искусственное углубление. Первую, шестую в общем порядке, он создал за 40 минут на этот раз, следующую уже за час, и с каждым разом времени тратилось все больше и больше, но светило было еще высоко над головой, а вот переживаний за девушек становилось все больше. Ну а потом его слуха коснулось эхо выстрелов, которое после повторилось несколько раз. «Кого-то нашли». Вздохнув, ответил он, после чего приступил рыть уже десятую яму, наблюдая за тем, как светило уже начало опускаться к горизонту, которым в данный момент пока служили верхушки самых дальних видимых деревьев. Дамы вернулись спустя еще час, когда работа была завершена. Половина ям была готова, первый круг ловушек, соответственно, тоже. Остались мелочи, которые завершат уже после него. А вот сами девушки вернулись довольны. На своих плечах и в искусственных носилках они тащили тушки шести котят. «Это дети той кошки?» – с легким изумлением в голосе уточнил парень, смотря на трофеи. «У нас рыси на планете размером, как эти котята». «Но это еще котята, ты оказался прав». Кивнул Емика. Маленькие, неразумные, но крайне агрессивные. Сразу попытались нас задрать. Но спасибо Ли, она быстро отреагировала и сделала несколько выстрелов, успокоив самых агрессивных. Остальных уже прирезала я. И что будем делать, уточнил парень? У нас нет морозильника для того, чтобы хранить туши зверей. А столько за раз мы точно не съедим, если, конечно, сразу будем учитывать тот факт, что они съедобны. «Я уверена, что их мясо крайне питательное и ничего опасного не содержит», с решимостью на лице сказала китаянка, после чего сбросила свою тушку с плеч. «И вообще шкуры потребуются для утепления будущих зданий, и сейчас они нам точно пригодятся». «Спорить не буду», – пожал Яр плечами. «Но тогда хоть в яму их свалить, там за ночь станет прохладнее, а под утро можно будет накрыть. Хоть какой-то холодильник получится. Не идеально, но мясо дольше продержится». «И без Лизы до этого додумался», – раздался голос Элеоноры в динамиках возле шеи. «Хвалю, хвалю. Верное решение, которое позволит вам протянуть дольше. Лучше использовать одну из ям, которая была вырыта возле входа в ваш укрепленный участок лагеря. Не придется распылять внимание». «Так и поступим», – ответила Лия, после чего сбросила туда тушку, которая была на ее плечах. «В этом ярым не помогал. Он начал усиливать пламя костра, чтобы одна из девушек смогла приготовить ужин. А после им еще нужно было привести себя в порядок. Все же на ночь, когда планеты правят хищники, лучше оставаться чистыми, лишив себя большей части запахов. Это не только озвучило Емика, но к этой мысли пришли оба ее напарника. «И на ужин у нас будет мясо!» С наслаждением сказала Лия, которая не стала сбрасывать тушку одного из несостоявшихся хищников. «Юми, поможешь с разделкой?» С радостью, с улыбкой на лице отозвалась девушка. Парень же взял автомат и спокойно уселся перед входом в лагерь. Все запланированное на сегодня не было сделано, но в итоге было сделано то, что поможет им дольше протянуть и что можно было выделить как компромисс в противовес запланированному. «Завтра можно будет спокойно отправляться на поиски капсул», кивнул сам себе парень. «Защита организована, лагерь основан». Внимание! Закрепление системного статуса воздвигнутым укреплением. Выдано условное наименование «Лагерь нулевого уровня». «Зачем?» – уточнил командир у Элеонор. «Программная закладка», – спокойно отозвалась та. «Систематизация и разделение на уровни позволят проще ориентироваться в возможностях вашего отряда. Игровая механика служит еще под спорьем в плане психологии, Цифры человеком воспринимаются в какой-то степени проще, чем абстрактные названия. Тогда логично, снова кивнул парень, хотя прекрасно понимал, что ИИ -И его не видит. Ладно, ждем.